мужчина пожилых лет. С головы его в изобилии черные с проседью волосы. Вдохновение блистало в глазах. На высоком челе, этом престоле ума, заметно было небольшое углубление, след перста Божьего, когда он остановил его посреди творческой думы на помазаннике своем. Доброта просвечивала во всех его чертах. Хорошо ли приехал, здоров ли? Доволен ли своим жильем? Не надо ли чего? Эти вопросы один за другим сыпались от излияния горячей любящей души так скоро, что Антон не успевал отвечать на них. «Сколько лет не видал тебя? Я знавал тебя еще малюткую, вот ты был немного повыше моего. Андреа!» — прибавил он, обратясь к сыну своему, который до сих пор неподвижно стоял у дверей и наблюдал в каком-то умилении, с каким-то восторгом свыше его лет, — Приятную сцену свидания своего отца с незнакомцем. Голубые умные глаза его горели непостижимым участием Кренштейно. "Андреа, продолжал художник. Что ж ты стоишь как вкопанный? Что же не обнимешь нашего Антонио? Он так же мой сын. Ты будешь ему меньшим братом". И мальчик бросился с чувствами недетскими на грудь названого брата. Антон принял его в свои объятия и целовал в голову. "Ты «Будешь любить меня, милый Андреа, не правда ли? Я уж люблю тебя, Антонио». Между тем Аристотель дал знать маленькому чиновнику межумочного разряда, чтобы он оставил их одних. Присутствие нечистого создания расстроивало их союз. Это было немедленно исполнено с таким проворством и ловкостью, что Эрнштейн не заметил, как он ускользнул. В этом случае коротенькая ножка вместо запятых делала исполинские восклицания, боясь задержать своего повелителя. «Письмо от моего второго отца», — сказал Антон, — подавая его художнику, — «в чаду ваших дружеских ласк я едва не забыл отдать его». Письмо было такого содержания. «Вот сын моего сердца. Заступи меня у Антонио, любезный друг». «Сказал бы я, просто без всяких объяснений посылай его к тебе. Но он так чудно поставлен на земле, его жизнь так чрезвычайна, что я, скрывая его под твое крыло, должен объяснить, чего ожидаю от тебя при этом случае. Дитя судьбы, юный, неопытный, такой же пламенный мечтатель, как и ты сам, в стране отдаленной, дикой, о которой имя только недавно дошло до нас», Он уже по этим правам более другого имеет нужду в дружеских попечениях твоих и сильном покровительстве. Ты любишь меня, горячо сочувствуешь всему прекрасному, и, конечно, полюбишь моего Антонио. Не хвалю с его образованием, я его образователь. Не хвалю тебе и возвышенности его ума, ты сам это увидишь. Сердце его чисто. «Сбереги, мой друг, тайник этот, в который могут глядеться ангелы. Боюсь только одного, душа его так распаляется при мысли о высоком, о благородном, что заставляет его пренебрегать собственную пользу всеми выгодами жизни. Мне ли тебе говорить? Старайся охладить его кипучие порывы, тебе, который мечтами и сердцем такой же пламенный юноша. Помни, мой друг». Месть моя отняла у него знатный род, богатство. Один Господь знает, чего не отнял я у него и что дал ему взамен. И вознагради за меня Антонио своей любовью, которая для него очень-очень дорога, дороже, нежели предполагать можешь. Вот тебе ключ к этой загадке. Когда я увез Антонио годовым ребенком, Восторг мой был восторг тигра, который выхватил свою жертву из круга охотников, ходивших на ловитву его. Я поклялся сделать из моего питомца лекаря и тогда провозгласить его бароном Эрнштейном. Пока не выполнил я своего обета, все содействовал его исполнению — и сердце, переполненное местью, и любовь матери, и холодность отца. Но когда мой Антонио сделался лекарем, наукою и практикой, сердце мое, побежденное его душевными качествами, любовью к нему, оттолкнуло от себя гласность мщения, которую я хотел оклеимить гордого барона. «Кто давал тебе право, — говорил тайный голос, — наказывать безвинного за виноватого? Твой ли этот человек? Какими деньгами, какими... «Победами купил ты его. Его отец мог быть твоим по правам мести, но сын тебе ничего не сделал. Разве из себя самого хочешь создать судьбу?» Повинуясь этому тайному голосу, я ограничил свое мщение только тем, что написал к барону. «Ваш сын лекарем. Не угодно ли вам его к себе?» Между тем, посылая мое письмо, Через верного человека виню в тебя, я одражал, чтобы барон не образумился, чтобы совести природы не заговорили в нем сильнее честолюбия, и он не отнял бы у меня моего Антонио, не разрушил бы очарование всей его жизни. О, тогда отплатил бы он мне местью за месть. Но я вскоре успокоился. нашло существо, созданное по образу и подобию Божию, носящее имя христианина, которое, поверишь ли, и говорить язык не двигается. Нашелся отец, который отказывается от сына, и потому отказывается, что этот сын, если перестанет быть лекарем, все-таки был лекарем. Во всем виден барон. Как теперь смотрю еще, стоит передо мной этот господчик на коленах, в слезах, и умаливает, чтобы я не брал его сына, годовой кусок баронского мяса. Бездушный человек. На его месте я исполнил бы клятву, данную итальянскому врачу, но отдал бы сына мертвого или мертвому. Теперь, когда это дитя получило душу, просвещенную религией, и наукою, когда оно образовано, конечно, лучшее, нежели бы было в своем дому, между рабством Челяди и спесью родителя, Теперь предлагаю ему это сокровище, которым могли бы гордиться князья империи. И барон приказывает мне сказать через доверенного человека, что у него нет сына. Об этом прибавляет он, знает император, двор, светские и духовные власти, и если нужно отвергнуть клевету, так он надеется на защиту их. В жестокое доказательство, что он навсегда лишил Антонио прав, На сердце, имя и достояние родительское он усыновляет Поппеля, сына умершей сестры, который воспитывался у него в доме вместе со вторым его сыном Фердинандом. Император, сожалея, что он не имеет детей, одобрил его желание и утвердил выбор. В знак же своих милостей почтил племянничка саном рыцаря. Таким образом барон связал себя и на будущее время». Нельзя ему перешагнуть через слово императора. Если ж приказывает он сказать мне, вздумаю распускать слухи, что у него сын лекарем, так он найдет способы заключить этого сына в такое место, где пленник, конечно, не подаст о себе голоса. В былое время, мощный телом и духом, я потягался бы с гордым бароном и жестоким отцом. Но теперь гляжу в гроб, Мщение мое уступило привязанности к моему воспитаннику. Убежден также, что Антонио, узнав о своем рождении, сам не захочет неволею в сынки и наследники. И я радовался, что попыткой у отца его очистил несколько свою совесть, исполнил желание матери и приобрел как бы во второй раз своего Антонио. Все мы вошли в круг прежних своих надежд, обязанностей и назначения». Переговоры мои были в ходу, когда я получил от тебя письмо, которым просишь отыскать врача ко двору московистскому. Узнав содержание этого письма, Антонио с восторгом вызвался занять предлагаемое место. Имея другие виды для него, я сначала наотрез отказался, но когда получил ответ от барона, когда вслед за тем аноним уведывал меня, что если прозвание воспитанника моего не будет переменено, В таком случае его ожидает заключение. Склонить Антонио о перемене имени я не мог надеяться по врожденной гордости его и твердости характера, да и почитал недостойно мне его, ни меня, даже разговор об этом. Смерть барона могла еще развязать роковой узел. Между тем мысль, что монастырь, башня, подземелья могли быть его уделом, пугала меня. Ты знаешь, как это легко сделать в Италии и в наше время, когда на вес золота покупаются головы, более знаменитые. Вслед за тем мне уж дано знать верными людьми о покушении на свободу Антонио. Опасения изменили все мои планы, и я благословил его на дальние путешествие Старость, немощи, тяжесть грехов сделали меня таким робким, я так люблю его, что готов даже согласиться навсегда расстаться с ним, если можно будет утвердить его благосостояние в Московии, за которое ты наперед ручаешься. По первому письму твоему и в случае согласия Антонио, я тотчас переведу туда все мое имущество, а сам окончу дни в монастыре. Едва ли не половина жизни моей была тяжкой, ужасный грех, удовлетворение мести. Пора думать о будущности. Как счастлив Антонио своими мечтами! Чудное дитя судьбы, он в совершенном неведении о том, что для него делается и как о нем хлопочет. Он не знает ни о знатности и богатстве своего отца, ни о том, что этот изверг отказывается от него. Счастливое неведение. Пускай в нем и остается. Это житель рая, пока он не вкусил запрещенного плода. Наша обязанность — оставить его в этом очаровании. Вот почему, любезный друг, передавая тебе сына моего сердца, передаю с ним и свои опасения, и свои надежды, и его судьбу. Помни, я должник у него весь, душой и телом, здесь и на том свете. Пока Аристотель читал письмо своего брата, молодой лекарь беседовал с Андрюшей, сидя у стола и окружив одной рукой гибкой величавый стан малютки. Несмотря на расстояние лет, Между ними установилась с того времени постоянная дружба. «Оба суда, дети мои, суда к сердцу моему», — сказал художник со слезами на глазах, прочитав письмо, и прижал их обоих к груди своей. Снова расспросы и рассказы о жизни молодого Эрнштейна, о воспитании его, о посещении всемирного города, о надеждах, которые повлекли его на Русь. Художник, кто платил этим рассказам дань слезами, то, воспламеняя с любовью к прекрасному, пожимал с восторгом руку лекаря, иногда качал головой, как бы не совсем уверенный в исполнении высоких надежд его. Но эта боязнь, эти сомнения были мгновенны. Огонь, горевший в груди Эрнштейна, скоро сообщался вновь в душе художника, и Аристотель, забывая горькие опыты, присоединял свои мечты к его мечтам созидал с ним храмы науки, любви к человечеству, всему прекрасному, и обещал Антону помогать ему во всем. С особенным удовольствием слушал Андрюша их разговор, с какой-то гордостью смотрел то на своего отца, то на любезного немца, как он называл эренштейна С своей стороны эренштейн любую его умной наружностью, читая в глазах малютки готовый отзыв на спрос его души, Наслаждался мыслью, что он действительно найдет в нем брата. И Аристотель восхищался, как счастливый отец, смотря на беседу их взоров, изъяснявшую влечение друг к другу на ласки, которыми они менялись. — Худай же была тебе встреча, — сказал Аристотель. — Казнь Литвян. — О, я давно забыл с вами все дурное, но ты напомнил мне о казни, и в глазах моих мерещатся эти несчастливцы. Какое жестокосердие! Потише, молодой человек. Гром с неба также убивает, превращает села в пепел, но и растворяет воздух для доброй жатвы. Робщишь ли зато на небо? Частное зло ничтожно, когда спасается целое. Не могу тебе удовлетворительно сказать, но, думаю, и казнь Литвян полезна не для одной личности Иоанна. Не ослабляет ли она происков Литвы, опасной соперницы Руси? Подозрением великого князя есть основания. Во-первых, слабость всегда подозрительна, а Иоанн не успел еще так укрепиться, чтобы не бояться за твердость сплачиваемого им здания. Во-вторых, возрастающей силе Руси соседи стали завидовать не на шутку, и нет способов тайных и явных, позволенных и непозволенных, которых бы они не употребили, чтобы сокрушить ее в лице ее государя. Здесь видна тотчас цель строгих мер, убеждения в справедливости их. Здесь наказание делается явно, без всяких утонченностей. Иногда Иоанн играет в темную, но как не простишь ему этих сокровенных ходов, когда во всех последствиях видна польза его государства? «Какое жестокосердие, — говоришь ты, — взглянув на казнь литвян, — Но разве скорее извинишь, что делалось и делается в нашей Италии? Разве легче огня в железной клетке ужасы и жестокие насмешки над человечеством, которых ты нагляделся в мелких княжествах Абзонии? Посмотри, что делается в Испании. Там учреждена какая-то инквизиция, которая по одному доносу купленного шпиона валит жертвы на костер и сожигает их крупным и мелким огнем. «Не оправдываю нигде жестокостей, но если они в землях просвещенных не дают отдыхать окровавленной секире, так извинительней в Москве?» «Готов сдаться на твои доказательства», — сказал лекарь, особенно когда вспомню, чего насмотрелся в Милане и Риме. «Позволь, однако же, заметить мне, ты защищаешь все здешнее так горячо, как будто Московия — твое отечество». Легкая краска выступила на лицо Фиаравенти Аристотеля. Казалось, он готовился рассказать исповедь своего сердца. Но озабоченный присутствием сына, который не должен был слышать ее, предложил ему узнать о здоровье синьорины Анастасии. «Она такая добрая, милая девица», — прибавил Альберти, — «так тебя любит». Малютка тотчас понял, что его присутствие мешает искренности беседы и спешил вырваться из объятия нового брата, дружески ему кивнув. «Знаешь ли, Антонио», — примолвил он, оставаясь у дверей, — «сеньярини, к которой я теперь иду, сказали, что ты с рогами из какой-то ужасной харей». «В самом деле», — сказал красней Антон, — «постарайся разувеять ее». «Я уж в этом успел. Расскажу после, как все было». С этим словом плутоватый мальчик выпорхнул из комнаты. — Ты, может быть, удивляешься, — сказал Аристотель, — что мой Андреа не чужой здесь, в доме. — Прибавлю. Спальня девушки и божницы хозяина ему равно доступны. — Иностранцу, латышику, заметишь ты, имев уж случай испытать отвращение, которое питают русские ко всем иноверцам. «Нет, сын мой. Сын итальянца, ревностного католика, не иностранец в Московии. Он настоящий русской, он окрещен в русскую веру. И это по собственному моему желанию, без всякого принуждения какой-либо власти. Я думал, что книгопечатник Бартоломей...» Молодой человек не договорил, Аристотель прервал его. «То есть ты думал, что он один способен на такие перемены?» «Не стыдясь, говорю. Я тоже сделал с моим сыном. Видел ты его, моего андрея Понял ты это дитя, это сокровище, которое дал мне Бог, этот завет жены, и какой, если б ты знал?» «Фиоровенти, его отец Фиоровенти, гордится им как одним из лучших своих созданий». Да, одним, потому что есть другое, которым стыжу с Тебе сказать, дорожу выше всего. Я самолюбив, эгоист, готов для своей славы, для своего имени жертвовать Бог знает чем. Одним словом, ты узнаешь меня короче. Я безумец, но в безумной любви моей к себе я не забыл сына, я подумал и о благе его». Не скрою от тебя, мой друг. Московия должна быть моим гробом. Это закон необходимости. Я нужен царю ее. Инженер, литейщик, кирпичник, каменщик, зодчий — я все для него. И нет сил, которые исторгнули бы меня отсюда. Нет чародейства, которое помогло бы мне возвратиться в отечество мое, пока не явятся люди, способные меня заменить» они бог весь когда будут великий князь осыпает меня своими милостями жалует своей казною ласскую приязнью знаменитые полководцы его высшие сеньоры не смеют